Глава 70. -я. Пароход снялся с якоря и направился в Соренто, куда нужно было высадить несколько пассажиров. Ветер и дождь не унимались. Пароход качало. Пассажиры забрались в каюту и сидели, уныло посматривая друг на друга. Очень немногие бодрились и переходили с места на место, придерживаясь за скамейки, столы и стены. Дамы сидели бледные. Некоторые сосали лимон. Буфетная прислуга бегала с кофейниками и бутылками и предлагала кофе и коньяк. Англичане сосали коньяк через соломинку или макали в него сахар. Черномазый буфетный мальчишка опять подскочил к Николаю Ивановичу и Канурину и воскликнул: Рюс, коньяк! Вкусно! Ах, чертенок! По-русски выучился говорить! Проговорил Конурин. «Кто это тебя выучил? Контролер, что ли? Ну, давай сюда нам коньяку, две рюмки. Не пейте!» «Не пейте! Вы уж и так пьяны!» — пробормотала Глафира Семенна. Бледная, как полотно, она помещалась в уголке каюты и держала у губ очищенный апельсин, высасывая его по капельке. «Матушка! Мы от бури!» «В бурю, говорят, коньяк отлично помогает!» Отвечал ей Конурин. «Вон, господа, англичане все пьют, а они уж знают! Они торговые плаватели. «Англичане трезвые! Англичане другое дело!» «Выпей, Глаша, хоть кофейку-то!» Предложил ей Николай Иванович. «Отстань, меня и так мутит!» «Да ведь кофе от тошноты помогает!» «А не говори ты со мной, пожалуйста, не раздражай меня!» «Просила на капре остаться до завтра, так нет, понесла тебя нелегкая в бурю, подлец!» «Да какая же это буря, голубушка!» «Вот когда я ехал по Ладожскому озеру в Сермаксы, «Молчи! А то я в тебя швырну апельсином!» «При английской тонации да такая бомбардировка! Мерси!» «Прилягте, матушка, голубушка!» «Прилягте на диванчик. Может быть, легче будет?» — подскочил к ней Конурин. «Прочь! Видите я вас не могу в этих кораллах! Что это за дурацкий маскарад? Как клоун какой! Обвесились нитками кораллов! Посторонних-то постыдились бы!» Она даже замахнулась на Конурина. Конурин отскочил от нее и пробормотал. «Чего мне стыдиться? Я за свои деньги!» Николай Иванович дернул его за рукав и сказал «Оставь!» «Теперь уж не уймешь!» «Расходилась <.lands> и закусила у дела!» «Нервы!» Глафира Семенна стонала о okay. капитан-то живодер!» «Не мог у капри остаться и переждать бурю!» У Соренто остановились. Ветер до того окреп, что пассажиров еле могли спустить с парохода на лодки, Лодки так и подбрасывала на волнах. От Соренто путь прямо в Неаполь. Начали пересекать залив. Качка усилилась. С двумя дамами сделалась морская болезнь. Пароходная прислуга забегала с чашками и с веревочными швабрами. Глафира Семенна стонала. Изредка у нее вырывались фразы вроде следующих. — Погоди, я покажу тебе, как не слушаться жену. Канурин стоял посреди каюты, обхватив обеими руками колонну, и шептал. «Однако, угощают качелями, а -а -а, ловко угощают. Господи, да что же это будет? Неужто без покаяния погибать? Где этот арабский мальчишка-то запропастился? Хоть коньяку еще выпить, что ли?» «Эй, коньяк!» Обвешанный весь красными кораллами и нитками с мелкими раковинами, он был очень комичен, но никому уже было не до смеха. Качка давала себя знать. «Ой, коньяк! Где ты, арабская образина?» Крикнул он опять, отошел от столба, но не устоял на ногах и растянулся на полу, Николай Иванович бросился его поднимать, но и сам упал на него. Пароход два раза так качнуло, что он даже скрипнул. У Глафиры Семенны слышался стон. «И тот мерзавец, кто эти проклятые пароходы выдумал! О, не могу, не могу, не могу!» воскликнула она и пластом повалилась на диван. Поднявшийся с пола Николай Иванович бросился было к ней, но она сбила с него шляпу. В каюте появился контролер. — Буря какая-то! — обратился к нему Николай Иванович. — Что? Не опасно? — Пустяки! Какая же может быть опасность? Качка! И больше ничего! — А вот за эти-то пустяки... «Я и вам, и вашему капитану, живодеру, глаза выцарапаю и изверг! Не мог остаться у капли, переждать бурю!» Стонала Глафира Семенна. «Сударыня, у нас срочное пароходство, и, наконец, это не буря. Какая же это буря?» «А вы...» Должно быть, хотите, чтобы пароход кверху днома прокинула? Срамник, бесстыдник. Смеет такие слова говорить, а еще русский, православный христианин. вы должно быть, беглый жит. того и мотаетесь здесь, в Италии. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, не могу, не могу, смерть моя. Не лежите вы, сударыня. «Встаньте, бодритесь, лежать хуже», — говорил контролер. Но с Глафирой Семенной сделалась уже морская болезнь. Два англичанина, один седой, а другой белокурый, держа у ртов носовые платки, побежали вон из каюты и стали поспешно взбираться по лестнице. «Мужчин, уже пробирать начало». — шептал Канурин: Что же это будет? Увижу ли уж я свою супругу? Доберусь ли до Питера? — Слушай, земляк, есть у вас пузыри? — Я пузыри бы себе привязал под мышки на всякий случай, — обратился он к контролеру. — Зачем? — А вдруг сковырнемся? И пароход кверху тормашками. Я плавать не умею. Успокойтесь. Все обойдется благополучно. Ничего не будет. Не будет? Чертова кукла! Какое не будет, коли уж теперь есть? Тебе хорошо рассуждать, коли на тебе всего капиталу, что три черепаховые гребенки да разные камейские морды из раковин А при мне с векселями-то ежели считать. На четыре тысячи капиталу дай пузыри. Пузырей нет. Буек, Спасательный круг есть. Возьмите. Только это ни к чему. Выходите вы на палубу, на свежий воздух. Так будет лучше. Там хоть ветер и дождь, но под навесом приютиться можно. Николай Иванович попробовал идти, но его так качнуло, что он полетел в сторону, налетел на лежавшую на диване даму и уперся в нее руками. Контролер подхватил его под руку и потащил наверх, на палубу. «Изверги! Живодеры! Кровопийцы! Разбойники!» «Не могли переждать бури и поехали в такую погоду на пароходе!» Стонала Глафира Семенна, держась за каютную мебель, стены и перила, выкарабкался кое-как на палубу и канурин. Увидав спасательный круг, висевший на полубе, он тотчас же снял его и привязал себе на живот. «Ах, жена, жена!» Ах, Танюша, чувствуешь ли ты, голубушка, в Питере? В какой я здесь переплет попал? Сдыхал он и, обратясь к контролеру, спросил, телеграмму к жене сейчас я могу послать. Да откуда же на пароходе телеграф может взяться? А, -а, -а и то, боже милостивый. «Даже жену нельзя уведомить, что погибаем!» «Ну, телеграфа нет, так давай коньяку!» «Это можно!» Контролер скомандовал и явился коньяк. Николай Иванович с беспокойством кусал губы и тоже подвязывал себе на живот спасательный круг. «Послушайте, зачем вы это? Никакой опасности нет!» Удерживал его контролер. «Ничего! Так вернее будет! Береженого и Бог бережет! Я и жене сейчас спасательный круг снесу!» Появление его в каюте со спасательным кругом на животе и с другим кругом в руках произвело целый переполох. Англичане в беспокойстве взглянули друг на друга и быстро заговорили. «Что?» «Погибаем! Господи, прости нас и помилуй!» — завопила Глафира Семенна, увидав мужа, приподнялась с дивана и рухнула на пол. Вопили и другие дамы, страдавшие морской болезнью, пробовали приподняться с диванов, но тут же падали. Кто был в силах, бежали из каюты наверх, задевая за палки зонтики и баулы. Сделалась паника. Пароходная прислуга, ухаживавшая за больными, недоумевала и не знала, что ей делать. Николай Иванович поднимал жену. Рядом с ней какая-то дама в черном платье нервно билась в истерике, плакала и смеялась.